Церкви, где ты запустошил, поедя в ссылку опять. Да, и повезли на Мезань. По городам паки людей божьих учил их. Пестообразных зверей обличал. И привезли на Мезань. Полтора года держав, паки к Москве взяли. А привезши к Москве, отвезли под начал в Пафнутиев монастырь. И туда присылка была тоже, да тоже говорят. Долго ли тебе мучить нас? Соединись с нами, Авакумушка. Я отрицался: что от бесов, а они лезут в глаза. Сказку им тут с бранью большую написал Испофнуть его взяли меня паки в Москву, и в Крестовой, стяжащаяся власти со мною. Ввели меня в соборный храм и стригли, расстригали. Попереноси меня и диакона Федора, потом а проклинали. А я их проклинал против. Зело было мне тяжко в обедню ту. И повезли ночью на угрешу к Николе в монастырь, держали в студенной палатке 17 недель. И царь приходил в монастырь, около темницы моя походил, и постанав опять пошел из монастыря. Как стригли, то время великое нестроение вверху у них, бысть и покойницу. Она за нас стояла в то время, миленькая, и отказ не отпросила меня. Посем свезли меня паки в монастырь Пафнутиев, и там, заперши в темную палатку, сковано держали год без мало. Привезли меня из монастыря Пафнутиева к Москве и поставили на подворье, и волоча, многожды в чудов, поставили перед вселенских патриархов, и наши все тут же, что лисы сидели.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 «Рим давно упал и лежит невосклонно, или ляхи с ним же погибли, до конца враги бывших христианам. И у вас православие пестро, от насилия турского магмета немощни есть те стали. И впредь приезжайте к нам учиться. У нас Божию благодатью самодержство. До Никона отступника в нашей России у благочестивых князей и царей Все было православие чисто и непорочное, и церковь немятежна. Я отошел к дверям, да набок повалился. «Посидите вы», а я полежу, говорю им. Так они и смеются, дурак, где протопоп и патриархов не почитает. А я говорю, «Мы уроди Христа ради, вы славнее, мы же бесчестни, вы сильны, мы же немощны». Повели меня на чепь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 И говорили мне царевым глаголом. Протопоп, ведаю Дия, я твое чистое и непорочное благоподражательное житье. Прошу де твоего благословения и с из чады, помолись о нас. Пожалуй де, послушай меня, соединись со вселенскими теми, хотя небольшим чем. Я говорю. Аще и умрете мне Бог изволит и со ступниками не соединюся. Ты мой царь, а им до тебя какое дело? Своего царя потеряли, и тебя проглотить сюда приволоклися. Та же братью казня, а меня не казня, сослали в пустозорье». вакум до конца остался непреклонен, вот его исповедание.